традиции ариosofии, как это излагает уже Гудрик Кларк. После тамплиеров хранились и развивались, кроме прочих, Парацельсом, Яковом Беммес Вейденбургом, Алифасом Леви Блаватской. Похоже, что для него любая мысль или слово человека о чём-то оккультном, магическом, является признаком его принадлежности к ариosofским мыслителям-националистам. Алхимик и целитель Парацельс, ясновидец Вейденбург, Философ Мистик Беме, Мак Леви, Теосов Бловацкая для него, Ариософы, как и еврей Моисей для Ланца. Издатели книги Гудрика Кларка пишут о ней. Книга доктора философии Оксфордского историка Николаса Гудрика Кларка «Оккультные корни нацизма, тайные аристские культы и их влияние на идеологию германского нацизма» расскажет вам о тех идейных силах, которые вдохновляли основателей одного из самых страшных режимов мира Третьего Рейха. Исследуя процесс рождения и развития идеи нацизма, Гудрик Кларк делает открытие. Одним из предшественников Йорга Ланза, Гитлера, Гиммлера в учении о рясофии была русская искательница приключений и культистов в Калычках Елена Петровна Блаватская. По мнению доктора философии, книга Блаватской "Разоблачённая Зида" представляла собой бе связные страстные тирады против рационализма и материализма современной западной цивилизации. Одновременно для него ее труды являются компиляцией сотен современных текстов, посвященных древним и эзотерическим религиям. В ее книге «Тайные доктрины. Синтез науки, религии и философии» Гудри Кларк видит запутанную аргументацию и частые противоречия, возникающие по причине множества псевдонаучных ссылок. Ссылки на Лебница, Спинозу, Паскале, Ньютона, Гертмана, Шопенгаура, Гегеля, Крукса, Бутлерова, Смита, Макса Мюллера, Хаксли, Геккеля, Шмитта, Гумбольдта, Олссо, Говарда, Лайла Лафира, де Шарма, Картефаже, Энгельгарта Блэка, Гёксля Уилсона, Даусона Гульда, Кролла, Клодда, Мортие, Лекоторие Буфона, Буфорша Шванди, Оона Пфаффа, Дарвина Фога, Ленга Вебстера, Швенфурта, Месси, Уальдера Киннели, Рота Хоккера, Холла и других учёных, профессоров и докторов наук, для доктора философии псевдонаучные Все эти учёные чем-то не угадали ему. Что же касается обвинения в компиляции, то сама Блаватская посчитала бы его за похвалу, потому что не претендовала на авторство излагаемых ею доктрин. Говоря об этом, она во введении к тайной доктрине перефразировала высказывание философа Мишеля Монтеня и писала: Милостивые государи, здесь я дала лишь букет избранных цветов и не внесла ничего своего, кроме связующей их нити. Судя по описанию Гудриком Кларком эзотерического учения о космических циклах, изложенного в «Тайной доктрине», он заглядывал в эту книгу сам. Но есть в его описании странная деталь. Это настоящее искажение текста автора. В соответствии с Блаватской настоящая человечность может быть создана только пятой коренной расой на планете. Пятой коренной расой была названа арийская. На основании этого он и выводит причастность Блаватской к традиции ариософии. Арии, арийское были уже научными понятиями ко времени написания трудов Блаватской, так же и сейчас. Но никто из ученых, пишущих труды в арийских племенах и народах, не причисляется к авторам идеологии нацизма, потому что между открытиями науки и концепциями нацизма мало логической связи. Кроме того, зачем доктору философии нужно откровенно лгать? Ведь в книгах Блаватской нет ни единого слова о том, что арийская раса будет играть какую-то особую роль в будущем человечестве. Достаточно заглянуть в эти книги, чтобы убедиться в этом. Аритом описаны как отжившая, уходящая формация, на смену которой должна прийти новая раса высокодуховных людей. Они пишет Блаватская, будут на рождаться по всему миру, без каких-то определённых национальных признаков. И отличать их будут прежде всего высокие человеческие качества и духовность. Понять побуждение автора культных корней нацизма, который лжёт, выставляя Блаватскую предтечей нацистских идеологов, можно, если обратить внимание на некоторые детали в тексте его книги.